656. Матерь Агни-йоги Хотелось бы вас, обо мне не забывших, собрать всех вокруг и соберу, когда придет время. Уверенность в этом храните. Магнитная сила Духа велика, и особенно ярко она проявляется в пространстве, когда Дух освобождается от тела. Это сила движимого устремлением. Зная направление и сущность устремлений, можно заранее определить, куда привлечется освобожденный дух. На земле устремление в надземном осуществлении, для достижения того, к кому или к чему устремлен дух. Сказано было «по вере вашей дано будет вам», можно добавить «и по устремлению».